ответственности за вечно искажаемую жизнь. И находим тому массу оправданий, не отличая добра от зла, и не боясь этого нисколько, лишь бы выкрутиться и убедить самих себя, что только так и можно жить, и никак иначе. Разве не к этому свелся предвыборный митинг? Ведь нет на земле никакого иного носителя зла, кроме нас самих людей. И однако каждый видит источник вреда в другом, вне себя, вне своей группы, сословия, нации, государства и далее расы, религии, идеологии. И катится жизнь в злодеяниях, докатывается до протеста эмбрионов против жизни. Стоп! Дальше некуда. Дальше мутации и врождение. Все это губительно, и чем дальше, тем больше. Чем мы могущественнее технологически, тем страшнее наши заблуждения и степень цинизма и попраний. Филофей затронул одну из струн расстроенного генетического оркестра. И сколько сразу неприятия и ярости. Ой, Роберт, с меня довольно. — проговорила Джесси. — Ты лучше публично огласи эти мысли, чтобы люди услышали. Они замолчали, и как ни старалась Джесси сдержаться, слезы опять начали душить ее. — Прости меня, Роберт, не могу, не могу прийти в себя, я так оскорблена всем этим зрелищем, — говорила она плач. — На душе у меня такое... После всего этого варварства толпы, как будто бы мы с тобой бредем в погорелом лесу, обугленном, сплошь выгоревшим, Уже все сгорело вокруг ветви, стволы, кусты, и осталась только черная опаленная земля. И вокруг ничего, пусто, все черно и мертво. Что будет? «Что будет?» «Что будет?» — прошептала она. Борку ничего не оставалось, как успокаивать жену. Не помнил он, чтобы случалась с ней такая истерика. Всегда собранная, всегда спешившая по разным делам и более рациональная, чем сам он, она была просто раздавлена цинизмом Ордока. Но О том, что следует без промедления действовать, что время не терпит, заставило ее взять себя в руки. Я понимаю тебя, Роберт. Соглашалась она, перебарывая себя. Иди в кабинет, работай. Заканчивай статью. Кофе, хочешь, будет на кухне. Хочешь, буду приносить. Только работай, только действуй. А я пойду в гостиную. Мне хочется играть. Буду играть Шестаковича пятую симфонию. А ты пиши. Я знаю, тебе есть что сказать. И не звони никуда, я тебя прошу. Телефоны я отключила. Все три. Не включай. Иди. Меня ты снизу не будешь слышать. Я закрою дверь и окна. Глава седьмая. Временами звуки музыки все же доносились из гостиной на второй этаж. Виолончель невольно напоминала Борку той ночью, что есть на свете женщина, разделяющая с ним судьбу, наверное, до самой могилы, а, возможно, и потом их души будут знать друг о друге и слышать сегодняшнюю бессонную виолончель на расстоянии расстояний. И в ту ночь, сидя перед компьютером, на монитор которого набегали электронные строки завтрашнего газетного текста, он снова услышал тревожное дыхание китов в океане. Куда они опять? Значит, где-то что-то произошло на земле. Опять люди совершают непоправимое. Волны валили навстречу гора за горой, бурлила вода, растрачивая и одновременно восполняя энергию океана. И плыли киты. Вскоре и сам он оказался среди них. Океан переливался в тьме мерцающим светом компьютерного экрана, заключавшего в себе в тот час и далекий космос, и зачатие в материнских лонах в едином,